Глава шестая «Поднимайся, Соня!» Уильям толкнул меня локтем. «У нас урок!» «А?» — проворчала я. Уильям хихикнул, его явно рассмешило это бурчание. «Привет!» Кажется, я снова задремала. «Проснись!» Я села в постели, осознав, что раз Уильям здесь то все ночные события произошли на самом деле. Они мне не приснились. «Урок?» – переспросила я, протирая глаза. «Да, одевайся, я отвезу тебя в институт». «Что за институт?» «Это место, где я учусь». Чем подробнее я вспоминала ночные события, тем более мною овладевало радостное предвкушение. В итоге я окончательно проснулась. «А еще кто-нибудь там учится?» – спросила я. «Из потомков? Да. В этом и смысл». Я понятия не имела, на что похож институт и занятия в нем, но мне хотелось узнать больше. Надевая джинсы «Левайс» и синий топ, я поняла, что хотя мне еще далеко не все ясно, я никогда не была так близка к пониманию, и это единственное, что сейчас имеет значение» если есть другие, то любовь возможна, и хотя моя мнительность пыталась убедить меня в обратном, на сей раз ей трудно было спорить с фактами. Я улыбнулась своему отражению в зеркале в кои-то веке, чувствуя себя счастливой. Путь к институту оказался совсем не таким, какого я ожидала. Здесь не было ни хитро устроенного кампуса, Не секретной дорожке, ведущей в какое-нибудь уединенное таинственное место. Наоборот, Уильям поехал в самый центр Сан-Франциско. Мне следовало догадаться, что шумный, полный людей город был лучшим местом для сокрытия такой организации. Уильям ухмылялся, наблюдая, как я с любопытством озираюсь и пытаюсь сообразить, где находится это место. Что? Наконец спросила я, немного смущенная его чрезмерным интересом ко мне. «Ничего, просто на тебя забавно смотреть». Я слегка улыбнулась уголками рта. «Почему?» «Ты будто пытаешься найти гору Олимп или что-то вроде того. Это мило». «Ну, не знаю», — сказала я, посмеиваясь над собой. «Я понятия не имею, чего ожидать». «И как ты представляешь себе институт?» — спросил он, глядя на дорогу. «Честно, ничего не могу с собой поделать. Воображаю людей, разгуливающих в тогах и венках из оливковых ветвей». Он разразился смехом. «Ты шутишь, да?» «Ты сам спросил». «В общем, промахнулась», — сказал он, все еще смеясь. «Ничего подобного даже близко». Мы въехали на подъездную дорожку закрытой подземной парковки и Уильям остановился, чтобы вставить ключ-карту. Институт представлял собой невразумительное офисное здание. Ничто здесь не притягивало взгляд. Я не заметила ни номера, ни вывески, вообще ничего привлекающего внимания. Здание было достаточно высоким, чтобы органично вписываться в городской пейзаж, но не настолько огромным, чтобы выделяться на фоне других домов. Стены серого цвета выглядели не слишком новыми, но и не очень старыми. Прозрачные сверкающие окна первого этажа контрастировали с теми, что были расположены выше, затемненными, словно верхняя часть здания спала. Я и за тысячу лет не догадалась бы, что это место предназначено для людей, наделенных необычными способностями. Мы припарковались возле лифта, вышли из машины И поднялись на первый этаж. Когда двери открылись, я внезапно растерялась. Я ожидала чего-то необычного, но это место определенно не походило на учебное заведение, и в нем не было ничего странного. Внутри здание оказалось совершенно не таким, как снаружи. Полы были вымощены белым мрамором, отзывающимся гулким эхом, когда по нему цокали острые каблуки. Над девственно чистым полом нависал не менее прекрасный потолок, украшенный замысловатыми сценами из древнегреческих мифов. Здесь были и отдельные изображения, и панно, состоящие из нескольких частей. Картины покрывали весь потолок, яркие и красочные, они напоминали росписи в Сикстинской капелле. Во всех четырех углах комнаты висели эффектные хрустальные люстры, окружая центральную, самую грандиозную, которая нависала над самой головой и сияла, как солнце. Золотая окантовка в виде корон соединяла экстравагантный потолок с гладкими стенами. «Что это за место?» — шепотом спросила я. Здесь было достаточно шумно, чтобы говорить вслух и не привлекать внимания, но меня испугала деловая обстановка вестибюля. Мужчины в костюмах и галстуках, женщины в строгих юбках и на высоких каблуках сновали туда-сюда, занятые своими повседневными делами. «Это штаб-квартира общины потомков Сан-Франциско», отозвался Уильям, не понижая голоса. «А я думала, здесь институт». «Да, на верхнем этаже, но сначала нужно тебя зарегистрировать». Я навострила уши. «Зарегистрировать? Зачем?» Мы с Бетси много лет прилагали огромные усилия, чтобы оставаться невидимками. Регистрироваться где бы то ни было плохо и опасно. Так я думала всю жизнь. Для занятий. Не уверена, что готова на это. Люди проносились мимо нас, раздражаясь, когда мы оказывались у них на пути. «Доверься мне, я тоже не хотел регистрироваться», сказал Уильям сочувственными нотками в голосе. «Но мой папа сказал, что это необходимо. Здесь обитает твой народ, Элис. Пришло время стать его частью». Ему не потребовалось много сил, чтобы убедить меня. Теперь все стало по-другому. «Это мой народ». «Мне больше не нужно скрываться и бояться разоблачения. Мы все в одной лодке». «Ладно», — сказала я и улыбнулась. Мы направились к стойке регистрации, лавируя в людском потоке, и встали в конце очереди. «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?» — спросила молодая секретарша у пожилой женщины в начале очереди. Волосы девушки были натурального рыжего цвета и собраны в пучок по моде 1930-х годов. Мягкое лицо с нежной розовой кожей не изменило своего выражения, когда пожилая женщина у стойки заговорила резко и агрессивно: "Я подала заявление о продлении вида на жительство еще неделю назад". Ее гнусавый голос звучал сердито и взволнованно. «Срок действия истекает сегодня, а я так и не получила ответ». «Я поняла вас, мэм. Пройдите, пожалуйста, в отдел оформления документов. Вон та дверь справа». «То есть я зря стояла эту очередь?» — рявкнула пожилая дама. «Я сообщу в отдел, что вы уже направляетесь к ним», — невозмутимо ответила секретарша. Женщина ушла, громко топая, ее хрупкое тело сотрясалось от ярости. Я подумала, что ей, наверное, лет четыреста, и поразмышляла, сколько всего увидела и пережила эта леди. Такая долгая жизнь неизбежно приводит к усталости и присыщению. «Чем я могу вам помочь, сэр?» Голос секретарши становился все громче по мере того, как мы продвигались в очереди и приближались к стойке. «Мне пришло уведомление, что пора продлить удостоверение личности. Просто хотел уточнить», — сказал мужчина перед нами. На вид ему было около сорока, что, вероятно, на самом деле означало лет двести. Я посмотрела на его черные с проседью волосы. Все в этом мужчине казалось совершенно нормальным, совершенно обыкновенным. Именно в этот момент я поняла, что все здесь были чересчур уж нормальными. «Слишком!» «Где все странные и удивительные умения, которыми обладали эти люди? Они выглядели слишком скучными для потомков мифологических персонажей». «Почему никто не использует никакие сверхспособности?» – спросила я Уильяма. «О, на этом этаже они запрещены. Просто мера предосторожности». «А как насчет других этажей? Почему там можно?» «Ну, для доступа к лифтам тебе нужна идентификационная карта, так что там в целом безопасно». Неожиданно подошла наша очередь. «Здрасте», — выпалила я. «А что вообще нужно для регистрации?» Я понятия не имела, что сказать, и предоставила слово Уильяму. «Мы пришли, чтобы зарегистрировать ее. Она новенькая в нашем сообществе», — объяснил он. Имя? Секретарша спросила у Уильяма, а не меня. Элис Адлер, я решила ответить сама. Девушка ввела мои данные. Я почти ожидала, что в компьютере ничего не найдется и меня объявят самозванкой, но секретарша сказала. Так, так. Похоже, в основном информация уже введена. Я распечатаю ее удостоверение личности. Она разговаривала с Уильямом, не со мной, и я понимала, почему. Конечно же, ей хотелось пообщаться с таким прекрасным и неотразимым парнем, и все равно я почувствовала раздражение. «Уже введена?» – переспросила я. «Серьезно? Не припомню, чтобы я что-то заполняла. Вы уверены, что это мое досье?» Девушка приподняла бровь в ответ на мой явно нелепый вопрос. «Вот фотография». Она повернула монитор. «С экрана на меня смотрело мое собственное лицо. Самая последняя фотография, такая же, как на водительских правах». «И мы хотели бы записать ее в институт», — добавил Уильям. «Конечно», — пропела девушка. Я закатила глаза, и она тихонько рассмеялась. Уильям распрощался, — Он вел себя вежливо, но без всякого намека на флирт. «Тебе это не надоедает?» Немного раздраженно спросила я, когда мы шли к лифту. «Что?» — спросил он, явно прикидываясь дурачком. «О, да ладно! Ты прекрасно знаешь то, что женщины постоянно пускают слюни при виде тебя!» Он сделал вид, что задумался. «Нет, знаешь, не надоедает. А ты ревнуешь, что ли?» Я помолчала с минуту, но потом решилась ответить. «Может быть». Уильям рассмеялся. Вероятно, он щел это шуткой. «Ну, ясно». Он вручил мне новое удостоверение личности, незамысловатую карточку, похожую на читательский билет, и схватил за свободную руку, таща к лифту. Я могла думать только о теплой ладони Уильяма, но все же заметила, что каждый человек, входя, сканирует свою карточку и сделала то же самое. «Интересно, что произойдет, если попытаться войти без карты?» Уильям бросил на меня взволнованный взгляд. Мы поднялись на верхний этаж. Лифт то и дело останавливался, чтобы впустить или высадить небольшие группы хорошо одетых людей, но, наконец, мы приехали. Я не знала, чего ожидать, и когда двери открылись, просто остолбенела. Моим глазам предстало множество людей, которые без стеснения пользовались самыми невероятными способностями. Мы оказались прямо посреди вестибюля. Студенты, направлявшиеся в классы, казалось, не заметили нашего прибытия. Они просто вели себя как обычно. Точнее сказать так – как обычно было для них, но не для меня. Многие, как и мы, не проявляли никаких сверхъестественных умений, но были и те, кто выделялся в толпе. Рядом с нами шел паренек, выглядевший хрупким и слабым, но при этом он без особенных усилий нес на каждом плече по девушке. Вы пендрежник", — поддел его Уильям. — Ты просто завидуешь, — усмехнулся паренек. Мимо проскользнула девушка. Она неслась с такой невероятной скоростью, что ее фигура казалась размытой, и девушка в мгновение ока исчезла из поля зрения. Еще один парень за какую-то секунду вырос на два фута, очевидно ища в коридоре друга, а потом снова уменьшился, вернув себе прежний рост. В нескольких метрах впереди я увидела девушку, окруженную чем-то вроде силового поля, которая мешала другим приблизиться к ней вплотную. Вдобавок ко всем этим чудесам я увидела целую кучу разнообразных предметов, плывущих по воздуху, как мусор по реке. Офисные стулья, листы бумаги, книги, компьютерные девайсы, рюкзаки, мобильный телефон. Все это и многие другие вещи парили над нашими головами, направляясь в разные стороны. «Кто это делает?» Спросила я Уильяма, ткнув пальцем вверх. «Мистер Гранский. Уильям улыбнулся, глядя на предметы над нами. «Он здешний уборщик. Если можешь перемещать вещи по своему усмотрению, становится легче содержать все здание в чистоте и порядке. А еще он оказывает людям разные услуги, занимается межведомственной перепиской и прочим. И при этом постоянно что-то двигает». «Какой многозадачный!» — сказала я, созерцая парящие над нами предметы. Если не считать умопомрачительных трюков, представших перед моими глазами, это место казалось вполне обычным, типичный коридор учебного заведения. Полы, покрытые потертым белым линолеумом с серыми крапинками, тускло отражали свет флуоресцентных ламп. Двери с небольшими окошками выстроились в ряд вдоль стен единственного большого квадратного холла. Вероятно, такие же двери были и в коридорах, которые тянулись от каждого из четырех углов. Вдруг из ниоткуда появился человек, оказавшись прямо перед нами. От неожиданности я едва не споткнулась о собственные ноги. «О!» – сказал Уильям, хватая меня за руку. «Что это за внезапное нападение, профессор?» «Простите», — сказал старик высоким веселым голосом. «Девушка должна пойти со мной». Не успела я опомниться, как профессор схватил меня за запястье и повел прочь от толпы и от Уильяма. Я не знала, что делать. Кто этот человек и куда он меня ведет? «Уильям!» — встревоженно крикнула я. «Подождите, Йосиф!» окликнул он, смеясь. Профессор остановился, давая Уильяму возможность догнать его. «У нас сейчас урок истории и истоков. Можете вы поговорить с ней попозже?» «Ни в коем случае. Дорогая, нам и правда нужно побеседовать прямо сейчас. Без проблем?» Удивительное дело. Он обращался ко мне, а не к Уильяму. Э -э, я думаю, да». Нерешительно ответила я и посмотрела на Уильяма, ища поддержки, но его, казалось, просто забавляла настойчивость старика. «Хорошо, забирайте ее», — сказал он с озорным блеском в глазах, — «но вы у меня в долгу». Я отвесила челюсть, предполагалось, что Уильям должен вытащить меня из всего этого, а не заключать сделки. «Ладно», — легко согласился Йосиф. «Бесплатное разрешение на выход из класса. Но это все». Они обменялись кивками, и мы с профессором двинулись дальше, а Уильям просто помахал рукой. Выражение моего лица явно развеселило его. «Уильям!» – взвизгнула я. «Он вот просто так взял и променял меня на выход из класса?» «Все будет в порядке!» – крикнул в ответ Уильям. Старикан тебя не укусит. Ну, если ты не будешь сопротивляться. Улыбка так и не исчезла с его лица, и наверняка он ухмылялся еще долго после того, как я потеряла его в толпе. Я поклялась, что отомщу ему. Меня утаскивал какой-то псих, а Уильям просто стоял и наслаждался зрелищем. А с другой стороны, что он мог поделать? Профессор Йосиф, каким бы странным он ни был, явно имел на него влияние. «Так или иначе, — решила я, — Уильям мне задолжал».